Глава двадцать третья Стискивая гоблинскую дубину, я с надеждой смотрела на прямую спину генерала, который замер у выхода, будто размышляя над ответом. То, что Блэкс задумался, обнадеживало. Наверняка он взвешивал все «да» и «нет», вспоминал мои успехи в учебе, как лихо я летаю на драконе и как легко щелкаю сложные магические задачки. А еще то, что не стушевалось при встрече с драконом, не только уничтожило врага, но и спасла того красивого белоснежного дракона. Учитывая все это, Блэкс должен согласиться и простить мне один маленький недостаток. Ну хорошо, не маленький, ведь это слон. И все же... Нет, резко сказал он, будто магией ударил. Я забыла, как дышать. Что? Как же так? За что? Пока приходила в себя, генерал вышел и хлопнул дверью. Глаза наполнились слезами, грудь разрывала от боли. Я ведь уже почти примеряла форму Олесы, а этот бессердечный тип все равно отказал. Неужто мой слоник настолько ему противен? Неужели придется сдаться? «Ни за что!» — возмутилась я и, вскочив с кровати, бросилась в догонку. «Олес Блэкс, постойте!» Разумеется, он и не думал останавливаться, но я и не ждала. Бежала за генералом, не жалея ног и рук. Да, дубину я зачем-то снова потащила с собой, будто боялась оставить свой первый и последний боевой трофей. Единственное доказательство того, что я достойна стать Олесой. Догнала Блэкса уже на улице и зашагала рядом. Почему нет? Я же убила гоблина. Вы получите за это все причитающиеся награды сухо ответил он, даже не взглянув на меня. «Денежное вознаграждение, письменную благодарность короля и памятный артефакт. Я прослежу». «Не надо!» — воскликнула я, и он остановился. Я все же не сдержала слез и, всхлипывая, взмолилась. «Ничего не нужно, просто позвольте мне стать Олесой!» «Адепт Карао!» — угрожающе низко прорычал он и сделал шаг, приближаясь ко мне нависая грозовой тучей, а отказывать будете молокососом на свиданиях, а положенные награды вы обязаны принять со всем уважением. Ясно? Его глаза опасно сверкнули, а зрачки вытянулись и стали вертикальными, демонстрируя частичную трансформацию. От охватившего меня ужаса даже слезы высохли. Я попятилась от человека, который в один миг мог обратиться диким зверем и... Умом понимала, что вряд ли генерал набросится на меня, как на гоблина, и разорвет на части. Но колени все равно подкосились, и я рухнула в пыль. Мужчина едко хмыкнул и, отвернувшись, направился прочь. Я не могла вот так его отпустить, поэтому крикнула. «Почему вы так ненавидите слонов? Что они вам такого сделали, что я вам сделала?» И впала в оцепенение от полнейшей безысходности. Меня обходили Олесы, кто-то из них бросал недоуменные взгляды, другие кривили губы, должно быть, поддерживая позицию Блэкса. Я же едва могла дышать, коснуться своей мечты, ощутить ее яркий вкус, умопомрачительный запах и попрощаться навеки вечные, есть ли что-то хуже. Лучше было бы умереть от дубины гоблина. Ко мне, забавно переваливаясь с лапы на лапу, Приблизился тот самый белоснежный дракончик, с которым мы вместе победили гоблина, и ткнулся носом в плечо. Шумно фыркнул, будто лошадь, и моргнул. Его глаза были совершенно круглыми, нежно-голубыми, с короткими белыми ресничками, вертикальный зрачок отливал алым. Мне показалось, что это красивое существо единственное, кто искренне сочувствует мне. Обняв его шипастую шею, я разрыдалась. И тут в кармане неожиданно завибрировал мобрик. У меня от надежды едва сердце не остановилось. Вдруг это звонит Блэкс? Что если генерал передумал? Отпустив шею дракона, я торопливо достала шар и провела пальцем по гладкой поверхности, включая туман. Но при виде лица его величества снова заплакала. «Что такое?» — удивился король. «Простите», — шмыгнула я носом, — «мне сейчас не до церемоний». А это что у тебя? Дубина какая-то очень знакомая, явно гоблинская. Ага, обреченно всхлипнула я. Мой трофей наш, поправилась, глянув на возмущенно фыркнувшего дракона. Тот горделиво вытянул шею и оскалился. Браво! довольно заулыбался король. Воистину, адепт карао, вы прирожденная Олеса. И только и могла ответить я, потому что накрыла очередной волной горя. «Алес Блэкс так не считает», — сообщила молодая женщина, которая приходила в целый пункт вместе с генералом. Я не заметила, как она подошла. алеса представилась. «Лейтенант Зерим, рада приветствовать, Ваше Величество». «Вот оно что!» — помрачнел король, а потом его глаза хитро сверкнули. «Адепт Карао, ты знаешь, кем был твой гоблин? Посмотри на знаки, вырезанные на дубине. Здесь запечатлена вся его жизнь». Победы, поражения, достижения. А знаешь, что означает «вон та звезда»?» «Нет», — потихоньку успокаиваясь, протянула я. Зарим присела на корточки и, рассматривая дубину, кивнула. «Его Величество прав. Оружие принадлежало одному из вождей. Не зря под такином собрался отряд гоблинов. Они едва не пошли в открытое нападение, чтобы спасти одну особь. «Вождь?» — воодушевилась я. «Может, генерал изменит своё мнение, если узнает об этом?» «Уверена, он уже знает», — грустно улыбнулась Олеса. Я вспомнила, как он наклонился и похвалил меня, и щеки снова обдала жаром. Но я тряхнула головой, избавляясь от неуместного стеснения. Не время думать о романтике. Мое будущее под угрозой. «Значит, всё напрасно?» — с отчаянием спросила короля. «Всегда есть выход». Вкратчево начал он и глянул на лейтенанта. Зарим понимающе кивнула и, попрощавшись, оставила нас.